Глава двадцать первая. Том записывает совместный трек с Алиамом Смэшером. Понятия не имею, слышала ли я когда-нибудь его песни, но имя знакомое. После полуторачасовой поездки наша машина паркуется у редакции «Роллинг Стоун», где нас встречают специальные люди и провожают до места – Проходя по коридору за Томом и Аароном, я разглядываю стены, увешанные обложками журнала с самыми разными группами и исполнителями. Эд Ширан и Ариана Гранде вперемешку с Грин Дэй и Нирвана. Я замечаю обложку, на которой Пол Маккартни и Тейлор Свифт позируют вместе. И даже останавливаюсь убедиться, что глаза меня не обманывают». Догнав Тома и остальных, я оказываюсь в большой светлой студии с выставленными камерами и светом. Из-за суматохи и шума я чувствую себя неуютно. Подойдя поближе к Тому, я замечаю рядом с ним незнакомого мужчину. Они здороваются, а потом незнакомец говорит. «А тебя я не знаю», обращаясь ко мне. «Это дочь Билла Шнайдера». — поясняет Том. «Белинда, а это Лиам», — говорит мне. «А Том моя нянька, если что?» — язвлю я, протягивая Лиаму руку. «Дорогая у тебя нянька», — пожимает он мою ладонь. «Какая и должна быть у дочери Билла Шнайдера!» — кривлюсь я, потому что ненавижу, когда меня так называют. Тома или Ама кто-то зовет, и они отходят. Я остаюсь одна, и следующий час провожу в шатании туда-сюда по помещению и коридору. Когда разглядывание картинок на стене надоедает, я спускаюсь на улицу и выхожу с черного хода. Там оказывается небольшой двор, окруженный соседними зданиями. Из кармана куртки достаю сигареты и поджигаю одну, поднося ко рту и вдыхая. «Эта куртка не Тома. Вот что я поняла. Я знаю, как пахнет его одежда. Эта куртка не пахнет ничем. Может, она новая и только предназначалась ему. А может, ее постирали. Но кто бы стал стирать кожаные вещи?» «Может, Джуди и стала бы, не знаю». Я прислоняюсь к стене и достаю из кармана коньяк. Мне не нравится быть наедине с собой и своими мыслями. Мне мерзко от себя. Хочется сделать себе больно. Хочется взять нож и полоснуть по телу. Отвлечься от повторяющихся гадких мыслей. Испытать облегчение. Я боюсь этого желания, а потому глотаю алкоголь и сползаю на землю. В таком состоянии мне абсолютно плевать на макияж, что мне сделали, и на одежду, что на меня надели. Когда ты ребенок и чего-то сильно хочешь, но не получаешь, ты начинаешь плакать. «Я так сильно хочу успокоить свой мозг», Так сильно хочу наркотиков, что готова взреветь. Я снова пью, снова затягиваюсь. А потом вздрагиваю, потому что кто-то вдруг опускается на корточки рядом со мной. Сердце ломает грудную клетку и чуть не вырывается наружу. Это Том. Мне даже не надо поднимать глаза, чтобы понять. Это он. От удивления из меня вылетает. «Что ты тут делаешь?» «У меня перерыв». Он заглядывает мне в лицо, и я закрываю глаза. «Представляю, как сейчас выгляжу». «Сигареты твои?» спрашивает. Я едва заметно киваю. «Давай сюда». Поставив бутылку рядом с собой и чуть не опрокинув ее, я достаю пачку и отдаю Тому. Он закуривает а я смотрю на его руку. На пальцах вытатуирована панк. Потом он шумно вздыхает и свободной ладонью тянется к моему лицу. «У тебя на щеке пепел», — говорит и аккуратно касается моей скулы. Я закусываю губу, потому что тело откликается желанием даже на такие невинные прикосновения. «Малышка». «Когда ты успела напиться?» Тихо говорит Том и заправляет мои выбившиеся волосы за уши. Я таю от его нежности. Закрываю глаза и против воли улыбаюсь. Сил хватает только на то, чтобы пожать в ответ плечами. Когда он убирает руку, я тянусь к бутылке и снова пью. Том перехватывает коньяк и пробует... «Пьёшь на работе?» Усмехаюсь я, наблюдая за этим. «Это ты пьёшь на моей работе?» Отвратительный коньяк. Кривится он и крутит в руке бутылку, рассматривая этикетку. «Не пей это!» «Я не могу не пить». «Почему?» «Я схожу с ума». Между нами повисает тишина. «Знаю, это звучит глупо». Говорю, но по-другому я не могу сказать. «Ну, почему глупо? Я тебе верю». Том затягивается и выпускает изо рта дым. Это выглядит настолько сексуально, что на секунду дыхание перехватывает. «Тебе же нельзя курить», — говорю я, прочистив горло. «А тебе пить, и что?» Я грустно улыбаюсь. Выкидываю истылевший бычок в сторону и поджимаю к себе колени, садясь на землю. Том говорит. «Знаешь, это тоже будет глупо, но я тебя понимаю. Понимаю, что такое сходить с ума». Он зажимает сигарету в зубах и закрывает бутылку, оставляя ее подальше от нас. «Но мы же здесь не для того, чтобы обмениваться дежурными фразами, правда?» Продолжает, бросая на меня взгляд и затягиваясь. «В девятнадцать лет у меня случилась первая серьезная мания. Я написал наш первый альбом за пару дней. Неделями не спал, тусовался, умудрялся работать по тринадцать часов в сутки, а вечером отыграть на концерте где-нибудь на окраине города. Тогда мы с Ниттл Граспер сделали невозможное». Мы записали альбом, который прославил нас на весь мир. Я на самом деле начал считать себя гением и до сих пор поражаюсь, что смог сделать это в девятнадцать. Но знаешь, во время мании всегда так. Чувствуешь себя богом, словно ходишь по звездам и продеваешь руки в кольца планет. Сумасшедшее определение, но точнее я не могу описать. «Никакие наркотики не дают такого эффекта. Я все пробовал. Ничего похожего нет». Том замолкает и тушит окурок об асфальт. А потом облокачивается спиной о стену рядом со мной. Он продолжает. «Я думал, что так будет всегда. Точнее, я не мог представить, что это когда-нибудь закончится». Но за манию всегда приходится платить депрессией. Всегда. Так что в один момент меня перемкнуло, и я пошел на дно. Депрессия — это не просто грусть и даже не скорбь. Это полное отсутствие чувств, невыносимая пустота. А еще это изнуряет до смерти. И такое состояние никому не объяснить. Невозможно понять со слов, насколько это тяжело. Я приподнимаюсь и разворачиваюсь к Тому, бегая по его лицу глазами. «Я понимаю», — говорю. «Понимаю это не со слов». «Я знаю», — кивает Том. «Вижу тебя насквозь». Так вот, та депрессия продолжалась несколько месяцев. Но потом мне стало легче. Знаешь, я совсем не придал этому значения, потому что и так всю жизнь страдал скачками настроения. Тогда я подумал, что так на меня повлияла вся эта новая жизнь рок-звезды. Но через год всё повторилось. А потом повторялось еще и еще, но каждый раз все сильнее и сильнее. Я годами мучил всех вокруг такими перепадами. Но мне вообще было плевать, я думал только о себе. Том останавливается и вздыхает. Мне было двадцать девять лет, когда я оказался у врача. Десять лет прошло перед тем, как все поняли, что со мной что-то не так. У меня была депрессия уже год. Джоуи тогда только родился, а я, не просыхая, бухал и не появлялся дома. Марта и твой отец поговорили и записали меня к врачу. Я согласился. Он снова замолкает. Кажется, на целую вечность. От нетерпения я касаюсь его плеча и говорю. «Том, ну продолжай, что ты молчишь?» Закусив губу, я смотрю на него. Уже забыла, к чему он все это говорит. «Зачем мне это?» Просто хочу узнать все до конца. Ну вот, тогда врач поставил мне диагноз биполярное расстройство. Сказал, что моя болезнь будто списана с учебника. Что мне надо принимать лекарства. Что через месяц мне станет лучше, через два я стану обычным человеком. Знаешь, я бы разозлился, если бы не депрессия, которая за год измучила меня настолько, что я думал, как убить себя. И я начал пить эти долбаные таблетки. Но все оказалось не так просто. Меня несколько недель рвало, я не мог сосредоточиться, стал плохо видеть, шатался из стороны в сторону. Пальцы дрожали, и я не мог играть на гитаре. «Понимаешь?» – спрашивает Том и смотрит мне в глаза. «Я не мог делать то, ради чего жил, но постепенно становилось лучше. Побочки уменьшались, сознание прояснялось. Депрессия ушла, и я подумал, неужели мне это надо? Теперь я буду жить так?» распрощавшись с полетами сознания и своей гениальностью, как с болезнью. Все вокруг мне говорили, что теперь я такой же, как они, обычный человек. Они думали, что я буду рад стать нормальным, что легко приму обычную жизнь. Он с горечью усмехается. Но я необычный человек. Я родился таким, необычным. И не мог смириться с тем, что мне приходится существовать на земле, а не летать над облаками. Что теперь мне надо спать восемь часов, а не три. Что я не смогу писать ту музыку, которую все от меня ждут. Что я больше не увижу во всем тайный смысл и не буду таким остроумным, как раньше. Я зависел от своих приступов эйфории и не хотел от них отказываться. Даже несмотря на все эти депрессии, когда мне хотелось умереть. Я сглатываю и, кажется, начинаю понимать. «Ты меня еще слушаешь?» Вдруг спрашивает Том. «Конечно, слушаю. Как я могу тебя не слушать?» «Ладно, ближе к сути. Короче, я бросил пить лекарства, потому что решил, справлюсь и без них». Решил, что я не болен, что на самом деле я просто особенный, и со мной все будет хорошо. Буквально за несколько недель у меня началась мания, и именно этого я хотел. И все, у меня сорвало крышу. Я вообще не спал, не ел и вечно где-то пропадал. Мои мысли так быстро летели, что когда я заканчивал фразу, уже не помнил ее начала – В какой-то момент я перестал себя понимать. Фразы распадались на обрывки, на отдельные слова, а потом на звуки. Знаешь, я отчетливо помню тот момент, когда по-настоящему осознал, что я больной. Я был на какой-то вечеринке в доме на берегу залива. Стоял у окна, смотрел на океан и вдруг увидел на воде сцену и услышал, как дребезжит гитара. Потом на сцене появился человек, и он лупил по струнам со всей силы. Я присмотрелся и увидел себя. Я так испугался, что не мог вдохнуть. Боже, как же мне тогда стало страшно! Я, не шевелясь, слушаю его, от шока не в силах издать ни звука. Потом океан окрасился кровью. Отчего-то я точно знал, что это именно кровь. Лязг гитары становился все громче и громче, и в какой-то момент из-под пальцев того меня за окном брызнула кровь. Прямо на стекло. И тогда я так сильно закричал, что до сих пор это вспоминаю с ужасом. Я никому не мог объяснить, что происходит. Сам не понял. «Какая жесть!» «Тихо говорю я!» В общем, это была галлюцинация. Знаешь, я не хочу рассказывать то, что было дальше. Да я и не помню почти ничего. У меня был настоящий психоз. Я пришел в себя уже в психушке. Не помнил, как там оказался. Ничего не понимал. И после всего этого... После этого все покатилось в пропасть. Марта решила разводиться. Наверное, она давно об этом думала, просто этот момент стал последней каплей. Не знаю, она не пустила меня на порог дома, когда меня выписали. «Мне так жаль», — шепчу я, когда Том делает паузу. «Брось, Белинда, я все это заслужил. Я совсем не думал ни о ком вокруг» а Марта устала со мной таскаться и ничего не получать взамен. Она испугалась и хотела защитить Джоуи, это можно понять. «Любая мать поступила бы так же», — говорит он и стискивает зубы. «Из-за меня Ниттл Граспер провалили все дедлайны и условия по нашему контракту. Мы должны были кучу денег. Все хотели уйти». Думали, как спасти свои задницы и куда бежать. Короче, группа почти развалилась. Я был в таком отчаянии и даже не мог ничего не сделать, потому меня закрыли в больнице. «Твой отец тогда очень помог мне. Если бы не он, я даже не знаю, чем все это могло обернуться. Он договорился с нашим лейблом». Убедил ребят, что мы сможем из этого выбраться. Спас Ниттл Граспер. Он общался с Мартой. Вымаливал у нее прощение за меня. Конечно, это не сработало. Мы долго со всем этим разбирались. Но мне хотя бы удалось доказать, что я не псих и могу видеться с сыном. Я принял свою болезнь и стал пить лекарства. Но было поздно. Больше всего на свете я жалею, что был таким эгоистом и довел ситуацию до крайности. Бельчонок. Обращается он ко мне и берет мою ладонь в свою. «Да?» – с трепетом отвечаю я и сжимаю его руку сильнее. «Я потерял жену и сына. Чуть не потерял группу. Я понял, насколько это важно, только когда потерял». Я вижу, с тобой происходит что-то похожее. Слушай, я не могу рассказать тебе ничего, кроме как о себе и о своем опыте. Сказать, что я тебя понимаю. Я знаю, что это ничего не стоит, просто сотрясение воздуха. Но, может, ты попробуешь меня услышать? Я слышу тебя. Тихо говорю я, ошарашенно смотря на него. «Я слышу, Том, правда. Я просто... просто в шоке. Я совсем не предполагала, что с тобой было такое. Все нормально. Со мной все в порядке. Сейчас-то уж точно. Мы говорим о тебе». «Том, я стараюсь держаться. Правда, стараюсь. И буду стараться дальше. Что еще мне сказать? Разве слово «наркомана» что-то значит?» Он пристально смотрит на меня, и я вдруг замечаю, насколько мы близко друг к другу. Меня сразу начинает колотить. Хочется коснуться его губ своими и утешить поцелуем, показать свое сожаление. Но сердце все еще помнит ту боль, что Том причинил мне, когда поцеловал и оттолкнул. Я смотрю на его губы, а потом медленно отвожу взгляд и отворачиваюсь. Лиам устраивает вечеринку вечером. Говорит Том. «Давай сходим и напьемся там. Только не таким дерьмом!» Кивает он взглядом на коньяк. «Чем-нибудь нормальным. Хочу текилу или абсент, да что угодно!» «Хорошо». Говорю я и выдавливаю из себя улыбку, не поднимая на Тома взгляд. «Ладно, мой перерыв закончился пять минут назад, так что я скорее должен возвращаться. Пойдем?» Он поднимается и тянет меня за руку. Я не сопротивляюсь и ухожу вместе с ним, захваченная мыслями о его рассказе.